Эпилог. Суд штата Нью-Йорк признаёт Дэвида Берковица виновным по всем пунктам обвинения. В момент, когда судья начал зачитывать приговор, Дэвид вскочил со скамьи для подсудимых и заорал: "Я так и знал! Вы все знали!" Выведите подсудимого из зала, попросил судья. Когда приставы подошли к Дэвиду, чтобы вывести его из зала, Дэвид вдруг кинулся к окну. Никто не ожидал ничего подобного. Во время всех заседаний суда он вёл себя предельно спокойно и разумно. Судебный психиатр Дэвид Абрахамсон вынес заключение о полной вменяемости подсудимого. Это звучало предельно странно, учитывая тот факт, что Беркович объяснял, что им руководила собака соседа. Но спорить с психиатром никто не стал. Все понимали, что Беркович должен понести наказание просто для того, чтобы спасти город от погружения в тьму. Сейчас, когда уже ни у кого не было сомнений в том, что Дэвид вполне вменяем и разумен, он вдруг решил покончить с собой. Я сделал бы это снова. Я всех бы убил снова. Его крики Ещё долго эхом звучали в ушах всех присутствующих. Судья хотел было продолжить зачитывать приговор, но вдруг вынес решение о повторном медицинском освидетельствовании. 10 августа 1977 года, когда Джон Фалотика и Билли Горделла вывели его из своей машины и попросили открыть багажник, Машина была буквально набита на патронами, оружием и бутылками с зажигательной смесью. Отпираться не было никакого смысла, но Дэвид не казался испуганным. Чуть ли не в ту же секунду, когда Фалотика сообщил парации о том, что везёт Сэма возле полицейского участка, стала собираться толпа. А ещё через час по радио объявили о том, что сын Сэма, убийца с 44-м калибром, найден. Вечером того же дня мэр города Абрахам Бим приехал туда, чтобы лично посмотреть в глаза убийце, державшему в страхе гигантский город. Дэвид был рад этой встрече и даже протянул мэру руку для рукопожатия. Мэр рефлекторно протянул руку в ответ, но тут же одернул себя. Берковиц улыбался. Спустя несколько дней Мэр Дэвида перевели в психиатрическую больницу округа Кингс для прохождения полного медицинского освидетельствования. День и ночь возле стен больницы дежурили журналисты, но Дэвид хотел поговорить только с одним корреспондентом, человеком, который очень давно поставил крест на своей карьере, а теперь стал знаменит не меньше Дэвида. Берковицу умудрился пригласить Джимми Брэслена на встречу в больнице. Результатом тех нескольких бесед стала книга Бреслина об убийствах 1977 года. Дэвид Абрахамсон и ряд других психиатров в течение нескольких месяцев изучали дело Берковица. Чем более сложными становились рассказы Дэвида о том, в каких отношениях и в какой иерархии находились демоны в его голове, Чем яснее становилось, что он придумывает всё это в надежде уйти от ответственности. Дэвид, однако, оказался отличным специалистом по связям с общественностью. Он умудрялся множить слухи о себе даже из палаты психиатрической больницы закрытого типа. После того, как судья назначил повторное медицинское свидетельствование, психиатр Дэвид Абрахамсон вновь перешёл на встречу с Дэвидом. На сей раз заключения должны были вынести другие специалисты, но психиатру важно было лично убедиться в верности своих выводов. Говорят, в Нью-Йорке появился новый мэр? спросил вдруг Дэвид, с интересом наблюдая за психиатром. Абрахамсон рассеянно кивнул. Жаль, мне нравился старый. Что он предлагает? Не знаю. Пока что он вроде бы только стёкла в поездах Виллил поставить целые. Пожал плечами психиатр, чувствуя себя неловко из-за того, что беседой сейчас управляет не он. По-моему, в Нью-Йорке есть более серьёзные проблемы. Наверное, но иногда стоит начать с того, чтобы вставить в окна целое стёкла, ответил психиатр, усаживаясь на стул. Мэр города Эд Коч Пришёл на место Абрахам Абима. В самом начале своего правления он удивил всех тем, что занялся не решением глобальных проблем города, а начал менять разбитое стёкла в вагонах поездов в подземке. Город задыхался от убийств и насилия на улицах, но этот коч продолжал уборку города, которая длилась много лет. Неожиданно количество преступлений начало снижаться. Хотя бюджет полиции Нью-Йорка был всё ещё слишком мал, чтобы обеспечить безопасность города. Впоследствии Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг опубликовали книгу, в которой объяснили этот феномен своей теорией разбитых стёкол. Согласно их исследованиям, люди охотнее совершают преступления, когда видят, что это допустимо. Если человек едет в вагоне с разбитыми стёклами, он видит, что здесь можно их разбивать. а значит, можно совершать и другие преступления. Эд Котч никогда ничего не слышал об этой теории, но он знал, что для того, чтобы требовать от людей человечности, нельзя заставлять их пару раз в день спускаться в ад подземки с истерзанными поездами и горами мусора на станциях. Повторная психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Дэвида Берковица. В заключении говорилось, что несмотря на некоторые черты психопатии, Дэвид не пребывал в состоянии психоза в момент преступлений. Не только отдавал отчёт в своих действиях, но и планировал их. Несмотря на все протесты адвокатов, Дэвид согласился сотрудничать со следствием и рассказать подробности совершённых им убийств. Долгое время он отрицал поджоги и казни животных, но здесь помог Харви Лабрадор слишком сильно любил своего хозяина и даже после смерти продолжал защищать Сэма Карра. Пуля, прервавшая жизнь пса, помогла доказать, что виновником множества преступлений в Йонкерсе и Бронксе был Дэвид. Парадоксальным образом, Дэвид с каждым днём нравился публике всё сильнее. В психиатрическую больницу ежедневно приходили десятки писем, адресованных Берковицу. Человеку свойственно становиться тем, кем его хотят видеть. Дэвид сидел на скамье подсудимых, улыбался и иногда ронял какие-то фразы, в которых тут же начинали искать потаённый смысл. Через какое-то время Дэвид увлёкся евангельской верой и стал проповедовать. Тем, кого просто обмануть. Такие люди обычно очень опасны. Так, любила повторять его приёмная мать Пэрл. Суд приговорил Дэвида к 25 годам заключения за каждое убийство. Однако по законам штата, по истечении 25 лет, он имел право подать прошение о помиловании. Обычно такие прошения удовлетворяют, но это был не тот случай. Сын Сема, человек, повергший в массовую истерию многомиллионный город, остался в заключении, как вечное напоминание и дамоклов меч способный в любой момент обрушиться на город и уничтожить его, дав возможность всем, кого обидели, право на месть. В начале 1990-х годов правительству США пришлось принять так называемый закон сына Сэма, согласно которому серийные убийцы не имеют права получать прибыль за свои мемуары. Но популярность Дэвида Берковица и других убийц это ничуть не помешала Беркович, словно фокусник, то и дело доставал из рукава всё новое, исполненное двойного смысла фразы, из которых множились слухи, новостные поводы и сюжеты для авторов криминальных романов. Когда его привели, я спросил: Вы не жалеете, что поддались голосу Сэма? Это ведь он привёл вас за решётку. Не знаю. Здесь я могу сделать гораздо больше, чем на свободе. Чуть подумав, ответил он. Не жалеете, что вас арестовали? Убийства прекратились. Они прекратились? Люди думают, что если я за решёткой, то они в безопасности. Но есть один нюанс. Как вы думаете, у Сама только один сын. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2022 год